Триста восемьдесят девятое гуру. Если рассмотреть прожитую жизнь под углом соответствия с красотой, не трудно будет увидеть все ошибки и заблуждения и отклонения от пути света. Так критерий красоты наивернейший. Даже ошибки прощаются там, где безобразие побеждает с красотой. Когда люди в о з в г н у т храм красоты и будут ей поклоняться как ведущему принципу жизни, и жизнь тогда станет другой. преображение планеты и новая земля и новое небо утверждены будут красотой.